Глава 41. Эмиль Под предлогом участия в конкурсе я прижал Аделину к себе еще теснее вжался почти всем телом, забыв о приличиях. Секрет? М -м -м, дайте подумать. Давайте конкурс закончим, и если победим, можете нашептать мне свой секретик на ушко в укромном месте. Секретик, наверное, взрослый и грязный. У меня в трусах все заполыхало. Еще какой взрослый! Грязным я бы его не назвал. Разве можно назвать грязным то, что нравится двоим? произнес пересохшим горлом. Тогда она приблизила губы к моему уху, назвала место и время. Возьмите наш выигрыш, Эмиль. Мы же победили. Мы всегда побеждаем, когда вместе. Я явился в условленное место в назначенный час, но Аделины там не оказалось. Разумеется, ее там не оказалось. Лежали только ее трусики. Вот зараза. От горя я напился. Кажется, впервые я набухался целенаправленно, от горя, как свинья. Меня разбудили позднее, и это был никто иной, как сам Роберт Принц. «Роб, разве ты не должен э, ублажать свою молодую красивую булочку, встречать с ней рассвет и все в таком духе?» — спросил я. «Я все это уже сделал, дуралей. Очнись, минули целые сутки». На тебя жалуются служащие. Говорят, ты их материшь и выгоняешь. Не даешь войти и прибраться. Строго читал меня Роберт. Я сел с трудом и осмотрелся с небольшой гордостью. Заметил целую шеренгу бутылок и спросил. Это все влезло в меня одного? Да, мрачно кивнул Роберт. И можешь забрать вон тот горшок с пальмой, животное. Мне рассказали, что ты туда мочился. Мне должно быть стыдно. Но тебе не стыдно, признай. Мне паршиво. Что, просрал ты свое счастье? Вот и паршиво! фыркнул Роберт с благодушной усмешкой. Плавали, знаем. В отличие от тебя, я не такой слепой болван и не противился чувствам, но ты. Ты это сущий кошмар. Живешь по заветам дедушки. Смешно. Сбил себе в голову какую-то пафосную фразочку и прячешься за ней от настоящих чувств. Правильно тебя продинамила Аделина. Тш, у меня болит голова. Страшно болит. Хватит с меня твоих норовоучений. И к твоему сведению, я не упускаю свое счастье. Я его сохраняю. В безопасности. Мне паршиво, признаюсь, но так лучше. Для нее. «Ничего не понял», — нахмурился Роберт. «Тебе и не нужно понимать, дружище. Игра в долгую всегда непроста», — сказал я и предпочел заткнуться, чтобы не сболтнуть лишнего. Раньше я не замечал за собой подобных сложностей, необходимости в объяснениях, говорливости. Я включался в игру «Риск» и доводил начатое дело до самого финала, не обращая внимания на некоторые побочные эффекты и потери в процессе. Однако сейчас я испытывал невероятно большое давление изнутри. Меня едва ли не разрывало на части от осознания того, что, продолжая придерживаться выбранного курса, я терял нечто важное и безумно дорогое для себя. Вынужденные меры. А потери? Смогу ли я с ними смириться? Смогу ли простить себя, что, желая уничтожить врага, я потерял ту, что была для меня столь важной? Аделина. Через три недели после свадьбы Роберта и Юли я все еще пыталась похоронить свои чувства к Эмилю. Инцидент на свадьбе был единственным моментом, когда что-то всколыхнулось и едва не привело к пожару. Но потом мы словно очнулись и вернулись, каждый на свое место, и продолжили жить дальше. Все было ровно и довольно скучно, пока однажды я не получила сообщения. «Ада, ты видела новости? Кошмар! Кароль прогорел!» Прилетело сообщение от Юли на телефон. Я только вышла с собрания, на котором мы провели с Юджином не менее двух часов плотной напряженной работы с потенциальными инвесторами, перетягивая их внимание на наш проект. Мыслями я еще витала в докладе. И тут эта новость, как обухом по голове. Я вернулась на свое рабочее место и открыла ссылку. Была в таком шоке, что даже начала разговаривать сама с собой. «Карль прогорел?» — уточнила я. «Быть этого не может». «Нет, я не верю». Прошло целых несколько месяцев с момента, как я перешла работать от Эмиля Кароля на Юджина. Казалось, смирилась. Давно смирилась с тем, что теперь мои мысли велись не только вокруг фигуры эксцентричного миллиардера. Но стоило мне услышать, что Эмиль прогорел, играя на бирже, Я просто не могла в это поверить. Конечно, не все его вложения оправдывались, но чтобы он рухнул настолько... Ох, нет, не могу поверить. Просто не могу поверить. Новостные сайты пестрели с заголовками, фото и короткими видео. Кароль вскочил, запустил пальцы в волосы, взъерошив их, лицо растерянное. «Что смотришь?» — раздался над плечом голос Юджина. Я замешкалась, будучи застуканной на месте, словно воришка. «Вы меня напугали. Новости смотрю». «Это повсюду», — пробормотала я. Эмиль прогорел на сомнительных вложениях. «Ай-яй-яй», — покачал головой Юджин. «Соревнования не всегда доводят до добра». «Соревнования?» «Ага», — протянул Юджин, прихлебывая кофе из большой кружки. Я не могла равнодушно смотреть, как бездарно он переводил хороший зерновой кофе, лично размешивая его холодными сливками. Даже не взбивая в пенку, просто лил их щедро и пил». Но у всех должны быть недостатки и дурацкие привычки верно вот у юджина есть такая привычка самолично заварить себе кофе бурду и пить его литрами с крайне довольным видом так постойте о каких соревнованиях идет речь а ты посмотри кто выиграл на этой сделке одна из компаний агашева быть не может чтобы этот гнусный червяк обошел эмиля не может этого быть вскочила я юджин до начала обеденного перерыва осталось всего полчаса «Можно я уйду немного пораньше?» «Хочешь навестись бывшего работодателя?» — уточнил Юджин, догадавшись о причинах, побудивших меня так спешно отпрашиваться. «Да», — вспыхнуло немного. «Думаю, ему не помешает поддержка». «Поддержка?» — вздёрнул домиком свои широкие брови Юджин. «Ада, я знаю, Эмиля не так хорошо, как ты, но уже успел понять, что он не из числа тех людей, которые любят, когда их жалеют в момент поражения». «Кто сказал, что я стану его жалеть?» Хочу отругать его хорошенько. Нет, это же надо так бездарно просрать все. Сколько мы этих провокаций Агашева раскусили в свое время, щелкали будто орешки. А сейчас что, ослеп? Нет, не верю. Надо ему. Ничего не надо, ада. Это бизнес. Взлеты и поражения случаются у всех. Ко всему прочему, нам с тобой есть чем заняться. Завари-ка мне еще кофе. Сегодня мы с тобой обедаем в офисе, потом обсудим детали следующей встречи. «Мне только что позвонил один из инвесторов, хочет разговор тет-а-тет. -тет. Давай обмозгуем, что мы можем ему предложить. Иначе говоря, я тебя не отпускаю, Аделина. Возвращайся к работе», — добавил прохладным тоном, нетерпящим возражений. Юджин, конечно, не Эмиль, но командовать он умел. По-своему. Я медленно села на место и проглотила возмущение. «Работа, Аделина. Займись работой». Как оказалось, провал Эмиля был только началом, первым шагом под откос. Потом проблемы начали расти, словно снежный ком. И как гром среди ясного неба, однажды прозвучала новость. Эмиля арестовали за участие в одной сомнительной сделке.